и принимаю не иначе, как за указание Божие. «Господи, благослови!» — сказал он внутренне, и почувствовал, что бодрость и сила стала проникать к нему в душу. Самый ум его как бы стал пробуждаться надеждой на исход из своего печально-неисходного положения. Свет стал мерцать вдали.